Ринлса глубоко вниз, где столкнулся с ещё не пришедшим себя маратом, близко, совсем близко возле них тихо калебля моя, струями взволнованной воды покачивалось закованное в скафандр тело лейтенанта. "На смерть, гадюка!" взревел в неописуемой ярости скворешня. Рука горела, он не успел ещё вернуться в прежнюю позицию, как в кулаке скворешни сверкнуло такая же игла.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 И уступила место несгибаемой воле и холодному рассудку. Смертным в бою с таким противником можно пустить в ход все средства. Левая рука горелова оставалась безнадёжно парализованной в правой руке скворешни, но зато он мог маневрировать свободной правой против левой руки противника, и он считал это своим явным преимуществом. Прошло лишь одно мгновение, и вдруг Грохнули словно щиты древних рыцарей металлические локти свободных рук, отражая смертельный выпад иглы. Правая рука Горелова натолкнулась на непреодолимое препятствие в тот же миг левая рука с кваришни распрямилась, как лук, и игла воткнулась в незащищённую грудь Горелова. Прикрыть грудь было уже поздно. И Горелов лишь повернулся с лёгко боком, И глаз скользнуло по его кирасе, миной роковой шов. И опять со звоном столкнулись локти, и вновь правая рука Горелова отлетела как щепка от левой руки скворешни. Горелов, казалось, побледнел ещё более. Преимущество, на которое он очевидно так рассчитывал, растаяло как дым перед чудовищной силой скворешни. Страх сжал сердце Горелова, словно в предчувствии неотвратимого.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 Заметили ли это? И вместо того, чтобы вернуться в прежнее положение, рука Скорешни неожиданно обрушилась градом неудержимых преследующих ударов над брошенную руку Горелова. Она не давала ей найти себе место, загоняя всё дальше и дальше назад. Словно прикованный цепью к правой руке Скорешни, Горелов извивался. Его свободная рука не находила уже простора, чтобы развернуться.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 Я порвал его. Врак был обезоружен. Обе его руки, словно схваченные стальными клещами, были в руках скворешни, работавшей на 10-ых -10 винт скворешни, превозмогая 4-ых хода Горелова, увлекал теперь их обоих в глубины. Борьба длилась всего минуту или две. Она уже кончилась. Когда показались шлем с бледными, растерянными лицами Павлика и Марата, держа за металлические руки безжизненное тело лейтенанта, они молча переводили глаза с Багроу улицы Скворешне на Горелова, продолжавшего с пеной на синих губах метаться и биться. Павлик прихлеп в Скворешне. Держи один лейтенанта. Марат, связать предателя моим тросом.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 Это были Крутицкий и Матвеев, высланный капитаном на помощь Скворечни. По знаку Скворечни они взяли Горелого с завитки троса на его плечах. «Павлик!» — тяжело дыша, — проговорил Скворечня. «Передай Матвееву лейтенанта». С того момента, когда вместе с Маратом Павлик перехватил тело лейтенанта, его непрерывно сотрясал мелкий, лихорадочный озноб Павлика.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 с такой точностью разведать местонахождение пионера и его убежище. Это мог сделать только он и только в таком скафандре, как наш. Смотрите, как уверенно соблюдая строй, идут подлодки прямо к пещере. Как раз на ее уровне. Они проносились уже над строем подлодок. За время борьбы подлодки сблизились, интервалы между центральными судами сократились до 50 метров. Довести ход до одной сотой. Распорядился скворечник.